Глава 4. Сокровище Рахаги Впереди был еще долгий путь, и наша схватка со скорпидами оказалась, конечно, далеко не единственной. Вся долина кишела этими монстрами, скрывающимися от палящего солнца в песке, под валунами, в расщеленных скал. Само солнце за время нашего путешествия немного сместилось к западу, так что скалы начали отбрасывать тени. Но это было жалким утешением, поскольку тени эти были крошечными и прохлада не давали. Ко всему прочему, здесь, в долине, не было ветра. Его редкие порывы проносились поверху, иногда срывая вниз потоки мелкого песка, похожие на сухие водопады. Скорпиды редко нападали поодиночке. Чаще дожидались, пока мы продвинемся дальше по долине, стягивались отовсюду, подбираясь все ближе и бросались в бой, когда собиралась стая не меньше дюжины особей. Не помогала даже моя ядовитая кровь. Твари шипели, кликотали, поначалу осторожничая, но затем голод и слепая ярость все же брали верх над предусмотрительностью. Их можно было понять. Жратвы здесь, в пустыне, почти не было. И, похоже, большую часть времени скорпиды грызлись между собой или охотились на каменных варанов. И то, и другое было сомнительной радостью с гастрономической точки зрения. А тут мы такие мягонькие и вкусненькие. Неудачи предшественников скорпидов не останавливали. Все новые и новые группы продолжали испытывать нас на прочность. Одно хорошо, часть монстров все же выбирала синицу в руке, то есть отвлекалась на трупы неудачливых сородичей. Стоило нам немного продвинуться, как позади раздавалось урчание, чавканье и прочие отвратительные звуки, с которыми каннибалы начинали обгрызать останки. От Кристины я за это время наслушался уймы едких замечаний по поводу того, какой я романтик и как шикарно умею развлечь девушку. Я не особо спорил. В обзорных рекламных роликах Маракан выглядел куда красивее и колоритнее. Правда, в них чаще показывали оазисы, а не сами пустоши. А самое главное, видео не могло передать всех ощущений. Одуряющая, иссушающая жара, режущие глаза солнца, вездесущий песок, забивающиеся, кажется, во все поры, еще и кровожадные твари на каждом шагу. С ними, конечно, не соскучишься. Но шли мы уже часа два, и постоянные драки успели изрядно надоесть. «Никак-то вы, блин, не научитесь!» — в сердцах выругался я, в очередной раз доставая посох. Правда, в этот раз Скорпиды наконец действовали умнее. Они не бросались, сломя голову в атаку, а потихоньку окружали нас, оттесняя все дальше на запад, к выходу из долины. Набралось их уже опять дюжины две, а то и три, как во время первой стычки». И все, как на подбор, крупные, матерые особи. Это я уже научился определять по толщине спинных панцирей и по наличию на них кривых костяных шипов. «Кажется, мы забрались не в тот район», – пробормотал я, видя, как медленно, угрожающе приближаются чудовища. В этот раз они действовали куда более организованно, так что даже закрались подозрения о наличии у них зачатков интеллекта. «Может, сбежать пока не поздно?» Эдж заметно нервничала, вводя из стороны в сторону луком с наложенной на тетиву стрелой, но так и не решаясь выстрелить. Оглянувшись, я прикинул расстояние до границ каньона и высоту отвесных скалистых стен. Будь я один, пожалуй, не составило бы труда добраться вон до той скалы. Сплеск, быстрый спринт, прыжок лягушки, зацепиться жалом и потом поминай, как звали. Сомневаюсь, что скорпиды умеют шустро лазать по скалам. Ну а раз уж я с дамой, не бросать же ее на произвол судьбы, тем более, что кажется, намечается что-то интересное. И оказался прав. Из большой расщелины в каменистом дне каньона выползало что-то крупное, окруженное еще десятком скорпидов, будто наседка цыплятами. Все, приехали! охнула Эдж и выругалась так замысловато, что я обернулся к ней и удивленно приподнял бровь. Хотя расстраиваться было из-за чего? Нас всего двое. А навстречу вылезло нечто, против чего точно стоило бы собрать полноценную группу с танком, хилом, а желательно и с кучей контроля. Тварь по виду тянула на элитного монстра, каких обычно выставляют в данжах в качестве промежуточных боссов. И это не считает чуть ли не полусотни здоровенных скорпидов. Издалека показалось, что это просто огромный черный скорпион с желтым брюхом. Метров это к пяти в длину, с широченным мощным хвостом и клешнями размером с автомобильный капот но потом передняя его часть приподнялась вертикально над землей, разворачиваясь в человекообразный торс с двумя руками и почти человеческой головой, вместо волос поросшей гривой длинных гибких игл. Помесь скорпиона и человека, как кентавр, только этакий... Скорпитавр? Точнее, даже скорпитавриха, потому что человеческий торс, несмотря на то, что был почти полностью покрыт желто-серыми чешуйками, имел женские очертания и даже явно выраженные округлости на груди. Хотя насчет функциональности последних были сильные сомнения. Рахага, королева Скорпидов. Системная подсказка рассеяла оставшиеся сомнения. Точно дама и, похоже, с крайне скверным характером. Скорпиды встретили повелительницу с куда большим энтузиазмом, чем мы с Кристиной. Запрыгали на месте, заверещали, защелкали клешнями, раззадоривая друг друга. «Стас!» — встревоженно окликнула меня лучница. «Мне кажется, надо сваливать!» «Сможешь спрятаться?» — не оборачиваясь, спросил я, азартно разглядывая приближающееся чудовище. «Куда? Под землю!» — издевательским тоном поинтересовалась девушка. Она была права. «Укрыться сейчас особо и негде. Скорпиды взяли нас в плотное полукольцо» отрезая путь назад, и потихоньку теснили в сторону расщелины, из которой выползла королева. Пространство до этой самой дыры было открытое, растрескавшаяся от жары каменистая площадка без единого крупного камня. «Тогда бежим!» «Куда?» «Туда!» Прорываться через оцепление скорпидов с Эдж за спиной я не рискнул. Я не смогу уследить за тем, чтобы ее не схватили. А если буду держать ее рядом, то не смогу нормально драться». «Для того, чтобы орудовать посохом, простор нужен». Так что, потянув за собой Эдж, я рванул вперед, прямиком на королеву, не обращая внимания на раздающиеся позади кровожадные вопли скорпидов. «Я ее отвлеку! Беги к той скале!» Та скала представляла собой похожий на обломанный клык кусок печчаника торчащий в метрах в двадцати слева от входа в логово Рахаги. Скорпидов там поблизости не было. Те, что собрались со всей округи, выступали сейчас такими загонщиками для королевы. Так что шанс Эдж был. Главное проскочить мимо самого чудовища. Мы бежали почти вровень, но потом Эдж обогнала меня и начала забирать левее. Зря. Рахага, быстро перебирая скорпиониями конечностями, развернулась в ее сторону и ринулась вперед. Быстрый выпад правой клешней, и сердце у меня йокает от испуга. Но Эдж все же не растеряла навыков, успела, не сбавляя скорости, прыгнуть вперед, уходя от удара длинным перекатом. Я же, наоборот, чуть замедлился, чтобы призвать скользящий Менгир. Появился он прямо передо мной, и я сразу же долбанул по нему, активируя каменный таран. Поднимая за собой длинный шлейф песка и пыли, Менгир устремился вперед, врубаясь с разгона в Рахагу. Сила удара не хватило, чтобы сбить ее с ног, но я на это и не надеялся. Главное, что чудовище отвлеклось от девушки и развернулось ко мне, яростно закликотав и распушив иглы на голове. Эдж эти драгоценные несколько секунд не теряла, неслась со всех ног к спасительной скале. Все, теперь должна уйти. Укроется там, уйдет в инвиз. Даже если скорпиды нас сейчас догонят, у нее будет время спрятаться. Сам я тоже мог легко сбежать. Волна скорпидов позади меня пришла в движение. Чудовища ринулись следом, но я легко их обгонял. И мог бы, оглушив их предводительницу чем-нибудь тяжелым, вслед за Эдж выйти из зацепления и дать дёру. Но зачем? Я ведь хотел нафармить побольше чистой ци из монстров. Так вот она, целая гора, бери, сколько сможешь унести. Главное, не переоценить свои силы. Умирать мне категорически нельзя». Базовые характеристики уже приблизились к тем значениям, когда двухпроцентный штраф за смерть может отнять больше, чем получится заработать за несколько часов усиленного фарма мобов. Признаться, вся надежда у меня была на посох. В схватках со скорпидами я уже оценил эффективность хрустальной метки. А теперь не терпелось опробовать ее на каком-нибудь особо толстом мобе. В описании метки говорится, что она может суммироваться неограниченное количество раз – разгоняя урон от последующих ударов. Сколько ударов я смогу нанести по одиночной цели за 30 секунд? С полсотни или больше? А ведь если атаковать умениями, эффектов будет накладываться еще больше. И вряд ли эта многоножка имеет в своем арсенале какую-нибудь магию, позволяющую рассеивать дебафы. Значит, что гребет по полной. Полсотни ударов, плюс 250% урона. А что с тобой станет, красавица, если под таким дебафом ты получишь, к примеру, адамантовыми когтями в рожу? Вот только толпа этих карборуких за спиной нервирует. Они ведь вряд ли будут наблюдать со стороны, как я избиваю их королеву. В общем-то, должен отбиться. Те же обсидиановые жернова врублю, чтобы раскидать толпу. Откат у него в 10 минут, но на то я и мастер четырех стихий, чтобы иметь кучу запасных вариантов. У меня целая куча умений, которые не позволят им наброситься всем сразу. Тот же прорыв дамбы, падающая скала, да хоть бы и хвост дракона. Мысли эти стремительно проносились в голове, пока я продолжал бежать прямо на чудовище. Я подстегнул себя всплеском, быстро сокращая дистанцию. Рахага вскинула передние скорпионьи конечности, раскрывая мне навстречу страшные клешни». Но я, ломая ей все шаблоны, прыгнул, под в себя прыжком лягушки и буквально перелетая над ней по дуге. Она засеменила лапами, пытаясь быстро развернуться. Однако с маневренностью у Скорпионии туши были явные проблемы. Приземлившись, я погасил инерцию кувырком вперед, развернулся и, не теряя времени, начал атаковать королеву Скорпидов с фланга, стараясь передвигаться так, чтобы постоянно оставаться у нее сбоку, вне досягаемости клешней. Скорпионий хвост, нависающий высоко над человеческим торсом рахаги, дернулся, обрушиваясь вниз, будто огромная змея. Я довольно легко увернулся, даже хвост ящерицы не понадобился, и успел пару раз ударить посохом по хвосту. Бил я пока простыми ударами, к тому же в полсилы. Любой из ударов все равно исправно навешивал хрустальную метку. Так что я примирялся к противнице, готовился к тому, чтобы выдать максимум попаданий за короткий отрезок времени разогнать урон, а уже потом зарядить чем-нибудь мощным. Рахага яростно завопила, и вдруг мои плечи и спину обожгло будто огнем. А, да что бы ее, эта самка Скорпитавра изрыгнула из пасти целый фонтан какой-то едкой зеленоватой жижи, забрызгавшей все широким вером. Увернуться от этой пакости было сложно, тем более атака была неожиданной. Облитые участки кожи жгло будто кислотой, и стереть ее с себя не получилось. Еще и по ладони размазал. В ответ я обрушил на Скорпиониху целый град ударов. Ярость сработала не хуже бафа на скорость. Спину продолжала сжечь, и я на всякий случай скастовал очищение. Вдруг это не просто кислота, но еще и с ядовитым эффектом. Боль не утихла, но, кажется, двигаться стало полегче. Проблемы на этом не закончились. Боковым зрением я засек, что окружившие поле битвы Скорпида тоже ломанулись в атаку. Разделяла нас метров 15-20, так что долго ждать не придется. От применения всплеска, похоже, уши немного заложило, а какафония воплей скорпидов и их королевы чуть замедлилась и снизила тональность. Я же пошел во банк не жалея зарядов ЦИ и надеясь на то, что благодаря мастерским бонусам часть умений проскочит бесплатно. Свинцовый молот и тонкие скорпионии конечности королевы вдруг проседают под весом внезапно потяжелевшей туши. Комбо ударов волны, заканчивающейся водяным столбом, вслед за этим серия ударов бешено раскручивающимся восьмеркой посохом слева-справа, слева-справа, слева-справа, бью куда попало. По покрытым жестким хитиным конечностям, по основанию хвоста, по спине, лишь бы набить хрустальных меток. Скорпида уже совсем близко. Чтобы отшвырнуть двоих самых шустрых, далеко обогнавших основную толпу, бью хвостом дракона. Набрасываю на себя зеркальный щит. Потом, больше по наитию, чем по трезвому расчету, активирую все-таки круг воздаяния диваны. По земле от меня, вздымая клубы пыли, проносится невидимая волна, четко очерчивающая круг, внутрь которого попадаем мы с Рахагой и добрый десяток скорпидов. Остальные, будто натыкаясь на невидимую преграду, останавливаются, а потом начинают и пятиться, натыкаясь на напирающих сзади сородичей. «Ага, чуете?» Защита самой богини природы — это вам не хухры-мухры. Некоторые из скорпидов внутри круга все же набросились на меня. Видно, совсем отчаянные. Эффект от воздаяния выглядел занятно. Вот ко мне устремляется страшная клешня с зазубренными, как у пилы, внутренними кромками. Даже успевает коснуться меня, едва не смыкаясь на левой ноге. Но тут же с алой вспышкой отбрасывается назад, будто ее током шарахнуло. На лапе Скорпида сама собой появляется длинная глубокая рана. Брызги крови из нее веером летят на песок. Еще одного, попытавшегося ударить меня острым краем клешни, как огромным кинжалом, попросту отбросила назад, будто от мощного тарана. У меня был огромный соблазн активировать зерно необоримой силы и, превратившись в этакого колосса, просто растоптать всю толпу вместе с их королевой. Но умение имеет слишком большой откат, чтобы применять его без крайней необходимости. Так что я продолжал молотить Рахагу обычными ударами под всплеском и еще дважды обрушивал на нее свинцовый молот, не давая подняться. Каждый следующий молот заметно сильнее пригибал ее к земле. На третий раз она и вовсе хряснулась на пузо. «Прошло уже 30 секунд? Сколько же эффектов я успел на нее навесить?» Уже и со счета сбился. «А, плевать!» Я приостановился, занося посох и активируя хлещущую ветвь. Пять секунд, понадобившиеся на полную зарядку умения, тянулись будто в замедленной съемке. Рядом со мной барахтались пытающиеся подняться скорпиды, остальные маячились стеною границ защитного круга, так и не решаясь его пересечь. Верещала, изогнувшись дугой, человеческая половина рахаги. Удар. Посох обрушился на скорпионе и панцирь королевы, с хрустом проламывая толстый хитин и уходя глубоко в вязкую плоть. Не уверен, что у чудовища был хребет, но если бы был, наверняка его бы вместе перелома раздробило на мелкие осколки. Скачив на спину твари, я добавил ударом волны по ее человеческой половине, угодив по заросшему длинными иглами затылку. Возможно, это было уже лишним, но когда имеешь дело с такими монстрами, лучше перестраховаться». Протяжный вопль более от удара прервался резко, будто кто-то вырубил звук. Скорпиды даже наоборот, заверещали с удвоенной силой. Но, вопреки моим ожиданиям, не бросились на меня, а напротив, прыснули во все стороны, прячась по щелям, как тараканы. Еще немного, и все стихло. Единственным громким звуком был скрежет огромных скорпионьих клешней, которыми Рахага продолжала конвульсивно подергивать какое-то время. Королева была мертва. Это было видно по свечению Ци, окутывающему ее тело и постепенно собирающемуся в одну точку. Еще немного, и трофейная светящаяся сфера подлетела ко мне. Снова в основном стихии земли. Ладно, надо брать. Живучесть лишней не бывает. Может и в бездне пригодится. Следуя игровой логике Артера, мне стоит спуститься в ту расщелину, из которой вылезла Рахага, там могут храниться какие-нибудь сокровища, награда за победу над опасным именным монстром. Навернякающие квесты, завязанные на убийство Рахаги, имеются, но искать их уже поздно. Я огляделся. Эдж не было видно. Похоже, ушла в инвиз. Зато взгляд остановился на одиноком силуэте вдалеке, на кромке обрыва над каньоном. На этот раз сомнений не возникало. Это человек. Закутанный с головы до ног в просторное тканевое одеяние, колышащееся от ветра. На голове что-то вроде тюрбана, часть ткани с которого закрывает лицо. Оружия у него не было видно, маунта тоже. Позади незнакомца я разглядел четырехгранную стелу мингира Возврата. Скорее всего, тот же самый наблюдатель, которого мы засекли чуть раньше. И те эманации ЦИ, что я почувствовал тогда, это заклинание Возврата. «Этот тип явно хорошо знаком с расположением мингиров, так что телепортировался сюда, чтобы обогнать нас. Вот только зачем?» «Я могу попробовать достать его отсюда», раздался голос Эдж в паре метров от меня, под самым боком мертвого чудовища. От неожиданности я даже вздрогнул. Уже успел отвыкнуть от этих ее фокусов. «Ведь как тихо подобралась-то?» «Тут метров 150, он вряд ли успеет среагировать», продолжила девушка. «У меня будет всего одна попытка, потому что выстрелом собью себе инвиз, но обычно мне одной стрелы достаточно». «Он нам ничего плохого не сделал», — пожал я плечами. «Но, может, метку свою можешь набросить?» «Нет, дальности не хватает». «Ну и черт тогда с ним. Пойдем лучше спустимся в логово этой красавицы». Будто, расслышав наш разговор, странный саглядатый наконец развернулся и зашагал прочь от края обрыва, к Мингиру. Эдж сбросил инвиз и, брезгливо поморщившись, оглядела труп Рахаги. «Ты точно хочешь туда спускаться? А вдруг там какая-нибудь пакость типа яиц? Я терпеть не могу всю эту насекомость». «Как-как?» — усмехнулся я. «Насекомость?» «Ты прекрасно понял, о чем я. Личинки всякие, яйца, слизь. брр «О, ну тогда тебе повезло, что не знаешь, как дреки рождаются», — сказал я, спрыгивая с трупа чудовища. Эдж тем временем, вопреки собственным словам о том, что она терпеть не может подобную живность, внимательно оглядывала Рахагу. Особенно ее заинтересовал хвост Скорпитавра, настолько, что она даже присела и принялась ковыряться в нем кинжалом. — Помочь? — без особой охоты предложил я. — У тебя есть что-нибудь острое? Хочу отрезать эту штуку. Главное не повредить. Она указала на острие скорпионьего хвоста, окруженное вздувшимися, как бурдюки мешочками с ядом. Ах да, она же знает толк в таких вещах. Я скептически оглядел жало. Мелькнула мысль врубить адамантовые когти, но умение это не очень подходит для аккуратной работы. Кинжалы Сай и самой Эдж здесь тоже не помогут. Клинки у них почти круглые в сечении, заточены на колющий урон. Здесь бы хороший меч, а еще лучше топор. Рубануть пониже жало. Хвост там толщиной с мое бедро, и хитиновые пластинки тонкие, больше похожи на чешую. Хм, а ведь есть у меня кое-что реально острое. Надо попробовать. Метательное кольцо «Шепот смерти» я добыл давным-давно, еще в первые дни знакомства с Артером, и с тех пор не расставался с ним. Там по себе артефакт был средник и ценности, но я к нему как-то привык. Потом у меня появилась альтернативная версия метательного оружия кинжалы кунаи, призываемые умением серебряные иглы. Одно время я даже подумывал, нужен ли мне вообще чекрам, и в итоге решил, что все же нужен. Кунаи хороши, их можно спамить десятками, и урон их по мере прокачки умения неплохо растет, но хорошо иметь в арсенале и что-нибудь помощнее, и не тратящие заряды ци. В конце концов, я тоже отдал чекрам джанже на полную переделку, попросив придумать, как сделать чекрам эффективным не только против небронированных целей, и он придумал. Правда, от первоначального предмета ровным счетом ничего не осталось, кроме созвучного названия. Я достал новое оружие из ячейки. Эдж заинтересованно обернулась, с долей опаски поглядывая на жутковатую штуку у меня в руках. В новом артефакте Джанжа совместил традиционное ксилайское метательное оружие и свои увлечения аландскими технологиями. Это по-прежнему было кольцо с изогнутой рукояткой для хвата посередине но по краю оно ощерилось блестящими адамантитовыми зубцами, торчащими из глубокого паза, идущего по всей внешней окружности. Само кольцо и особенно рукоять получились толще и массивнее, чем у прототипа, потому что скрывали внутри какие-то мудреные механизмы. Чекрам, рычание смерти. Класс оружия, метательное. Материал, титан, лунное серебро, бронза, адамантит, эфирные батареи. Тип, крафтовый, мастер, джан -хэ. Свойства, бумеранг. После броска оружия возвращается в слот быстрого доступа через 15 секунд. Жгучее серебро. Наносит тройной урон нежити оборотням, вампиром-демоном. Эфирный ротор. При броске включается ротор, приводящий в движение зубцы чекрама. Частота вращения 1200 оборотов в минуту. Продолжительность 10 секунд. Перезарядка 60 секунд. Функция может активироваться вручную. «Посторонись-ка!» Подвинул я Эдж и поудобнее разложив хвост на земле, примерился к нему новым инструментом. «Уф! Ну, поехали!» Когда я нажал тугую кнопку на рукояти, Чекрам зарычал, как заправская бензопила, а адамантитовые зубья по его краю слились в сверкающую полосу. Я, не теряя времени, полоснул им по хвосту Скорпитавра, погружая ревущий диск в плоть, насколько позволяла рукоятка. Сопротивление почти не почувствовал. Зубцы чекрама легко прошли сквозь хитиновую чешую, шкуру, мясо, выбрасывая вперед длинную струю мелких брызг. Эдж, едва не угодив под этот фонтан, отпрыгнула в сторону. Мне достаточно было сделать два глубоких надреза по бокам и один посередине, чтобы кончик хвоста рахаги повис на тонких лохмотьях. Потом заряд ротора иссяк, но зубчатое кольцо еще какое-то время продолжало вращаться по инерции. «Готово!» — удовлетворенно кивнул я — с некоторой долей брезгливости, оглядывая изгвозданный в крови диск. «Одно хорошо. Функция самоочистки у него тоже должна быть. Надо только спрятать обратно в ячейку быстрого доступа». И только сейчас я обернулся к Эдж. Так как отпрыгнула в сторону от завизжавшей пилы, так и застыла в странной позе с округлившимися от испуга глазами и перекошенным лицом. «Это что нахрен такое?» Наконец выдавила она, приходя в себя. «Ну, это моя новая пила», — осторожно ответил я, прикидывая, не забрызгал ли я ее ненароком. «Вроде нет. Иначе мне пришлось бы худо». «А это вообще законно?» Не сводя взгляда с очередного шедевра кселайского гения, спросила Ассасинка. «Мне кажется, не стоит светить эту штуку перед другими игроками. Это же читерство какое-то». «Читерство в артере невозможно. Да и вообще...» «Артефакт создан неписем ремесленникам с применением имеющихся в игре технологий». «Ага, ты это админам будешь рассказывать», — саркастически усмехнулась сасинка. «Красные капюшоны, как ты помнишь, тоже любили всякие такие штучки и тоже создавали их с помощью того, что есть в игре». «Да ну тебе! Ты просто завидуешь», — буркнул я, пряча чекрам. «Она, конечно, права, но в конце концов я в бездну собираюсь». А против тамошних аборигенов все средства хороши. Я-то знаю, сам видел. А вообще, недооценил я обстановку. Надо было попробовать ее на рахаге. Один удачный бросок, и, может, не пришлось бы тратить время на ближний бой. Эта летающая циркулярка теперь запросто и башку любому монстру может срезать одним движением. При должной меткости, конечно. Или везении. Я помог Эдж окончательно отделить жало рахаги от хвоста... И ассасинка, брезгливо морщись, спрятала неаппетитный трофей в инвентарь. Скорпиды, напуганные поначалу гибелью королевы, начали потихоньку снова выбираться из своих убежищ. Пока что робко, если это слово вообще можно применить к подобным страшилищам. Но скоро они явно осмелеют и опять бросятся в атаку. Мне, если честно, тоже не очень-то хотелось лазать по подземельям, но это была возможность на время спрятаться от палящего солнца. Я уж не надеялся, что внизу будет прохладнее, но хотя бы в глаза так светить не будет. «Давай взглянем хоть одним глазком», — предложил я, зашагав все-таки к пещере. «Если окажется, что там не очень уютно или что ходы ведут слишком глубоко, вернемся». Эдж нехотя последовала за мной. «А еще сразу вернемся, если там воняет», — предупредила она. «Не воняло». И вообще, на удивление, было сухо, прохладно и даже по-своему уютно. Неровный разлом в каменистом днище каньона только издалека выглядел обычной дырой в скале. Стоило спуститься в него глубже, как обнаружилось, что это часть какого-то древнего рукотворного сооружения. В ней вела полуразрушенная, но еще вполне функциональная лестница с широкими ступенями. По бокам от нее сохранились остатки украшений – каменных чаш, обломков массивных постаментов и даже статуи, вырезанных из светлого камня. Лестница вела в обширный зал с остатками колоннады и круглым возвышением по центру. Свет пробивался сквозь широкие трещины в потолочном своде и выхватывал из темноты остатки былой роскоши. Лучше всего сохранились барельефы в верхней части стен. Там даже можно было разглядеть человеческие силуэты. «Занятная архитектура», — пробормотал я, оглядывая залу. «Древняя, но не похожа на аландскую. «Не знала, что ты такой знаток», — улыбнулась Эдж. Она, оказавшись здесь, заметно повеселела. «Наверное, как и я, рада была отдохнуть от солнца. Да и выглядело подземелье куда лучше, чем можно было ожидать». «Похоже на какой-то храм», — предположила она, когда мы дошли до центра залы. «Или дворец. По крайней мере, выглядело это все довольно величественно». «Угу». «До того, как тут обосновались скорпиды», — проворчал я. Внизу от барельефов и прочего наследия древних зодчих почти не осталось следа. Пол сплошняком покрывал слой грязного песка, а вдоль стен лепились одна к другой конструкции, похожие на раздутые термитники. Построены они были, судя по всему, из того же песка с цементированного какой-то клейкой субстанцией. Стенки в несколько сантиметров толщиной относительно легко разбивались посохом. «Ой, лучше не трогай!» — скривилась Эдж, когда я расколупал один из таких термитников, и наружу вывалились несколько крупных кожистых яиц размером с мяч для регби. «Мне кажется, лучше проверить вон тот угол. Там что-то вроде трона». Она оказалась права. Дальний край залы, похоже, служил лежбищем Рахаги. Здесь высилась целая гора обглоданных костей и черепов, сложенных в некое подобие огромного гнезда — внутренности которого были выложены шкурами. Здесь же мы обнаружили каменный саркофаг без крышки. у, -у да это не скорпиониха, а сорока какая-то!» — усмехнулась Эдж. «Все блестящее в гнездо тащит!» Вытянув с дна саркофага длинное ожерелье из серебристых монет, она стряхнула с него пыль и тенета. Прикинула на себя, кокетливо повертелась из стороны в сторону. «Ну как?» Я в содержимое сокровищницы заглянул лишь мельком, и оно меня изрядно разочаровало. Зря только время теряем. Обычная для подобных сундуков гора всякого барахла. Самородки драгоценных металлов, рандомное оружие, бижутерия, ингредиенты для крафта. Знание ЦИ подсвечивало мне зачарованные вещи, но ничего выдающегося во всей этой куче не было, иначе сияло бы, как светодиодный фонарик. А собирать все это барахло просто ради продажи за золото смысла нет. «В золоте я сейчас практически не ограничен. Даже не помню, сколько лежит на счету в банке золотой гавани. Плюс в моем распоряжении вся бездонная казна Маврика». А вот Крис все-таки кое-что присмотрела для себя. Выглядела она, как во время шопинга в торговом центре. Придирчиво осматривала каждую вещь и выносила вердикт, либо отправляя ее в инвентарь, либо откладывая в сторону. Я не торопил ее». Во-первых, раз уж я загробастываю себе львиную долю опыта, пусть хоть при дележе добычи ни в чем себе не отказывает. А во-вторых, с первых минут нахождения в этом подземелье меня одолевало какое-то смутное предчувствие или ощущение. Я даже не сразу понял, что именно меня беспокоит. Не то какой-то странный запах, не то звук, не то... Да, точно, звук. Тонкий, на пределе слышимости. Будто отзвуки потревоженной струны. Я уже и позабыл это ощущение. Так бывает, когда находишься поблизости от источника. Я огляделся, но знакомого столба света не увидел. Подземная зала была не так уж велика. Ее вполне можно было окинуть взглядом с одной точки. И дополнительных проходов видно не было. Странно. Я уселся на пол и запустил полноценный цикл медитации. Все равно надо было обновить бафы. Медитация дала неожиданный эффект. Пространство зала осветилось, разрушенные барельефы и статуи замерцали голубоватыми силуэтами, похожими на почти прозрачные голограммы, достраивающие эти объекты до первоначальной формы. Судя по ним, когда-то это зало действительно выглядело очень помпезно и величественно. Композиция строилась вокруг возвышения в центре, которая представляла собой массивную каменную шайбу метров пяти в диаметре, сплошь покрытую искусной резьбой, сейчас почти стершейся и засыпанной песком. Вокруг нее выселись статуи. Сидящие человекообразные фигуры. Присмотревшись к статуям, я едва не вскрикнул в голос. От волнения медитация сбилась, и морок моментально слетел. — Что с тобой? — встрепенулась Крис. — Все в порядке, — пробормотал я. — Разбирай пока трофеи, мне нужно осмотреться. Дай мне пару минут. Я добрался до большого дискообразного подиума в центре залы. Видение не обмануло. Под слоем пыли и песка действительно скрывались глубокие борозды, прорезанные в камне. Чтобы очистить всю плиту, понадобилась бы хорошая метла и часок другой времени, но общая канва рисунка более-менее просматривалась. Круг делился на 6 секторов. Щели между секциями оказались глубокими, будто стыки между толстыми плитами. В центре подиума было небольшое полусферическое возвышение – словно баскетбольный мяч утонул в плите, выглядывая над поверхностью самым краешком. Перед тем, как снова погрузиться в медитацию, я постарался успокоиться и воспринимать увиденное отрешенно. Снова свет, снова вспыхнули голубоватыми призраками очертания разрушенных статуй. Сейчас они окружали меня. Сидящие в позе лотоса, склонившие головы к центру площадки, бесстрастно глядящие перед собой черными провалами глазниц. «Бакхо!» «Древние ксилайские герои, основатели кси. Время разрушило даже камень, из которого были вырезаны их статуи. Но сами Бакха продолжали незримо присутствовать здесь. Что же они охраняют?» Я взглянул на пол. Рельефный рисунок на нем светился голубоватыми линиями, так что я прекрасно видел его даже сквозь слой пыли. В глаза сразу бросились крупные иероглифы, по одному на сектор. «Вода, дерево, металл, земля, огонь». Пять стихий и искусные изображения их символов. Черепаха, с обвившейся вокруг нее змеей. Дракон, тигр, единорог, феникс. Под каждым из них еще один иероглиф, повторяющийся. Мастер. Шестой сектор украшало изображение Ксилая с рысьями кисточками на ушах. А в центре... Меня снова вышибло из медитации, потому что от волнения сердце в груди колотилось, как пулемет. Но я успел увидеть это будто маленькая яркая звезда, светящаяся даже сквозь толщу камня. «Стас, ты чего?» Кристина стояла рядом, и во взгляде ее читалось искреннее беспокойство. Я вскочил, лихорадочно озираясь. «Неужели...» «Прекращай уже!» — не унималась девушка. «Ты таращишься в голый пол, как будто видишь что-то такое, чего другие не видят. У меня в детстве кот так делал. Я пугалась этого, до чертиков!» ко мне!» Вместо ответа буркнул я, увлеченно бегая по подиуму и пытаясь движениями подошв соскрести толстый слой слежавшейся пыли. «Почисти вон там!» «И вон там!» Она нехотя поковыряла носком сапога в указанном мной месте. Сам я упал на колени, очищая плиту ладонями. «Есть!» и Иероглиф воды. Я обернулся к Эдж. У той под ногами знак металла. «Какие-то знаки. Головоломка? Думаешь, тут вход в какую-нибудь скрытую сокровищницу?» Что-то вроде того. И что дальше? Я не вижу никаких кнопок, рычагов или чего-то, с чем можно взаимодействовать. Только это толстенная плита, наверняка еще и укрепленная невидимым магическим барьером. Как его снять? Напрашивался простейший вывод. Но самый простой ответ порой и есть верный. Стоя на коленях, я занес кулак для удара, целясь прямо в иероглиф. Удар волны. Стукнул не сильно. Разбивать незащищенные костяшки о камень не хотелось. В точке удара мелькнула голубоватая вспышка, сопровождаемая дрожанием воздуха, похожим на расходящиеся по воде круги. Иероглиф же вспыхнул изнутри, засиял, подсвечивая меня снизу. «Работает!» — воскликнула Эдж. Я бы и сам запрыгал от радости, если бы не следующая догадка, от которой, наоборот, захотелось взвыть и заколотить кулаком по полу уже в полную силу. «Работает!» Вздохнул я, поднимаясь на ноги. «И? Что-то не так? У меня пока селенок не хватает. Открыть эту штуку сможет только мастер пяти стихий». «Обидно. Но ничего, зато ты теперь знаешь, где искать. Вернешься сюда позже». «Да, конечно. Ты закончила? Идем дальше?» Она пожала плечами, и мы двинулись к выходу. Оглянувшись, я увидел, что активированный иероглиф воды медленно угасает, будто затухающая свеча. «И что там? Что-то реально ценное?» — спросил Эдж. «Я не знаю точно, но думаю, что да. Это хрустальное зерно. Классовый артефакт. Из уникального набора». Я запнулся, потому что объяснения эти выглядели как-то слишком буднично. Напоминали, что речь всего лишь об игре. Хотя для меня эта находка имела куда большее значение, чем... Даже не знаю... Чем найти клад в реале. «Не расстраивайся», — мягко улыбнулась Эдж. «Да я, наоборот, рад до чертиков!» Рассмеялся я в ответ и, притянув ее за талию, звонко чмокнул в шею. «Ты просто не понимаешь, что значит эта находка. Она значит, что все это не просто легенды. Он действительно существует. Хрустальный путь».